Надо заметить, что к концу 20-х, началу 30-х годов в сознании Чулкова художника возникла твердая установка на пушкинскую ясность, лаконизм, емкость изложения. Он даже придумал название для своей новой манеры «актуализм», подразумевая под этим четкую фабулу, быстро развивающиеся действие, строгую экономию изобразительных средств. И можно сказать, что в жизни Пушкина он во всем блеске и вел новый творческий метод. В книге точно с запоминающимися деталями воссоздана атмосфера, которая сопутствовала духовному становлению Пушкина. Каждый этап, а он чаще всего выделен в особую главу, рисуется как драматическая сцена. Вот, например, дилемма, которая встала перед родителями маленького Александра, куда отдать учиться сына. То, что он оказался в лицее, представлено как счастливая случайность, возникшая из десятка совершенно незапрограммированных действий, но это позволило мальчику ускользнуть от паторов, имевших немалое влияние на своих питомцев. Ведь известно, что родители уже готовы были отдать его в католический пансион, где внушались воспитанникам соответствующие идеи. Становится ясно, что для Чулкова идеи мартинистов, то есть религиозное вольнолюбие, которое процветало в стенах лицея, где почти все преподаватели были масонами, безусловно предпочтительнее, чем католическое вероисповедание, Однако при этом автор не забывает сказать и об издержках лицейского воспитания, в котором имена вольнодумцев соседствовали с именами эротических стихотворцев. Необычайно сочно и колоритно воспроизведена атмосфера жизни окружающей поэты, особенно портреты друзей Кюхельбеккера, Дельвига, Пущина, Нащекина. Для каждого из них у Челкова находятся слова, точно выражающие их душевную сущность. Так о Кюхельбеккере, вызывающему у Пушкина смешное чувство уважения и жалости, сказано У него был какой-то торжественный, высокопарный или неуклюже игривый, совсем непрозрачный, старомодный и горький мир. А Нащокин предстает со страниц книги, начитанным, образованным, умным человеком, типичным москвичом-хлебосолом, обладавшим той бесплодной дровитостью, которая придавала особую пленительность его облику и поведению. Благодаря его широкой натуре и рыцарской прямоте, Пушкин мог наслаждаться в его доме покоем, обретать утерянную беспечность. Писатель многое знает о своем юном герое, знает обо всех шалостях, подчас необъяснимых поступках, симпатиях, антипатиях, которые, ставя в тупик его учителей и наставников, обнаруживали в нем неукротимый темперамент. Чего стоит хотя бы эпизод, Злоупотребление Гоголем-Моголем с ромом, имевший вполне определенные последствия, или случай, когда поэт по ошибке в темноте обнял пожилую фрейлину, приняв ее за молоденькую служанку. Эти подробности тоже были изъяты цензором в книге. Конечно, Челкову приходится домысливать там, где он не имеет возможности фактами обосновать те или иные поступки своего героя. Иногда он пытается воспроизвести ход мыслей Пушкина, его внутреннее состояние, причем обязательно учитывает возрастную психологию. В юности превалирует взбалмошность и прерывистость, по мере взросления печальное изумление перед действительностью. Автор передоверяет размышления Пушкину, прибегая к несобственно прямой речи, особенно часто тогда, когда сам оказывается не в состоянии постичь противоречивый склад натуры своего героя. Так он тщательно всматривается в его более чем прохладное отношение к Энгельгарту, приводя все те эпизоды, когда директор лицея вполне мог воспользоваться своей властью и наказать Пушкина, но не сделал этого. Пытается понять, чем же руководствовался поэт, создавая довольно-таки злые карикатуры и эпиграммы на своего наставника и высказывает предположение, что в добродетельном и благополучном доме Егора Антоновича Энгельгарта Пушкину было просто-напросто скучно. Впрочем, и литературные журфиксы в семье барона Теппера де Фергюсона тоже были не очень забавны. Не веселее было и в семействе Вельео, или в квартире добродушного Чирикова. Куда интереснее было бывать в доме у Крамзины, где было чему поучиться, и всегда можно было встретить писателей и поэтов. Но и здесь, когда Николай Михайловичу вздумается заговорить о русской государственности, становится тошно и хочется бежать куда угодно, только бы не видеть этого изящного старика и не слышать его речей во славу самодержавной монархии. Быть может, не все внутренние монологи Пушкина покажутся строгому читателю безупречными с художественной точки зрения. Еще бы, надо было передать мысли гения, а это по силам разве что гению. Тем более, что автор все время подчеркивает скрытность поэта, которая не позволяла распознать его подлинную сущность даже близким друзьям. Он рисует поведение беспечного гуляки, бравирующего своим пристрастием к радостям общедоступной Афродиты, что, конечно же, в первую очередь бросалось в глаза. Но такого гуляки, который тщательно оберегает свои помыслы и мечты от досужего любопытства. Подлинность поэта по Челкову можно обнаружить только в его произведениях, и вот там-то мы находим сладострастие иного рода, сладострастие высоких мыслей и стихов. Зато неоспорима удача Челкова при обращении к внутреннему миру обычного человека — как достоверно стилизован ход размышлений Сергея Львовича Пушкина, испуганного неожиданным выдворением Александра Михайловска. Прерывистый какой-то суетливый их ритм зриво передает ужас опасений преследующих отца, желание любым способом отделаться от опального сына. Все это выдает в Сергея Львовиче душу мелкую и эгоистичную. Вообще фигуры родителей поэта безалаберных, бестолковых, безответственных, а позже и очень скупых людей, уклад их дома суетливый, нескладный, крикливый, набросны виртуозно. Кажется, Чулков сам предельно остро, будто это касается его лично, переживает невозможность для Пушкина, принимающего приглашение друзей и поклонников, позвать их домой. И сам слышит те выговоры, которые устраивает ему отец за нанятого извозчика или разбитую рюмку. Полнокровно нарисована картина литературной борьбы, которая сопровождала вступление Пушкина на поэтическое поприще. Сегодня только улыбку могут вызвать определение беседы как вельможной феодально-аристократической группы, а Арзамаса как либерально-шлихетской мелкопоместной оппозиции. Для социологически ориентированного литературоведения это выглядело само собой разумеющимся. Но вот рассмотрение всей полемики, связанной с этими литературными кружками, как бури в стакане воды, следует признать очень дерзким заявлением. Неуместность выражений и грубость тона, избранных для шуток арзамассами. Конечно, оттеняют серьезность и одновременно подлинная остроумие Пушкина, занявшего особую позицию, позволившую ему обращаться с просьбами об обучении к шишковцу Катенину и одновременно беззлобно подтрунивать над метрами Арзамаса и Жуковским. Все это действительно помогает Чулкову литературоведу, выявить раннюю поэтическую самостоятельность Пушкина уже в 1817-1818 годах, заявившего о своем литературном нейтралитете, а также сделать полемический выпад против пушкиноведов 30-х годов, явно благоволивших Арзамасу. Он предлагает свое видение и деятельности «Зеленой лампы», лишив ее как революционного ореола, так и завесы мистической таинственности, будто бы прикрывавшие сатанинские культовые притязания и темные оргии, происходившие на собраниях кружка. Смена житейских и творческих обликов призвана показать заключенные в Пушкине сверхчеловеческие силы, которые позволяли ему соединять в себе практически несоединимое и пламенные восторги, и нежную любовь, и труды, и постижение загадок истории, и многое другое. Чулков подчеркивает неповторимость мышления поэта, которому всегда чуждо было сухое теоретизирование, что помогало избегать влияния или давления со стороны даже выдающихся умов своего времени, но который одновременно был открыт всякому неординарному знанию. Автор убежден, Пушкина был свой путь. Важная для любого времени тема Человек и власть в жизни Пушкина преломилась как тема художник и власть. Буквально уже на первых страницах произведения автора заявляет о сопряженности судьбы Пушкина с царской династией Романовых, указывая, что поэт родился в день рождения внучки императора а первое столкновение с ним пережил в полуторагодовалом возрасте и далее подробнейшим образом прослеживает все нюансы, повороты, перипетии взаимоотношений, в большинстве случаев трагических, Пушкина и правителей России. Таким образом обнажилось всевластие государства Левиафана, подавляющего и изничтожающего все свободное и прекрасное. А кроме того, обнаружилось... Трагическое прозрение поэта, постепенно понявшего, что никакой договор с правительством невозможен, немыслим. Можно считать, что на его примере и на собственном горьком опыте Чулков постигал трагедию взаимоотношений власти и художника. Он, перефразировав поэта, предложил новую формулу «гений и жандарм – нечто несовместное» потому что такие слова, как «великодержавие», «государственность», «законность» совершенно по-разному звучат в устах шефа жандармов и в устах поэта. Показательно, что именно в исследовании жизни Пушкина сам писатель увидел для себя возможность отстоять, пусть и в мизерных дозах, свои человеческие и профессиональные честь и достоинства, Не писать только в стол, как это делали многие его товарищи, а находить способы говорить о сокровенном. Благодаря Пушкину читатель открывал для себя путь, следуя которому он мог выстоять и даже пусть и пассивно, но сопротивляться государственному произволу. И в этом тоже проявлялась гуманизирующая и выпрямляющая человека миссия великого поэта и его биографа. С этой проблемой непосредственно связана и актуализация темы «Пушкин-историк» в биографии поэта. Понимая, что разгадать душевное устроение ребенка нелегко, Челков тем не менее, берется утверждать, что уже в самом начале жизненного пути Пушкин чувствовал, что он живет в определенный исторический час. Он понимал связь настоящего с прошлым и будущим и далее он последовательно раскрывает отношение Пушкина к тем или иным историческим событиям и идеям, причем особое место в биографии занимает рассказ о формировании его политических симпатий. Сегодняшнему читателю явно не безинтересно будет напоминание о сочувственном отношении Пушкина к политике русского государства на Кавказе, о его особой позиции по польскому вопросу, а как неожиданно замечание по поводу того, что западник Чадаев в какой-то момент разделил национально-патриотические устремления поэта. Вообще, думается, немаловажно указание на несостоявшийся диалог двух умнейших людей России, на разность их взглядов на историю. Спор вокруг христианской идеи Мысль о всеобщем единстве, к которому устремляется человечество, вот что волновало этих двух выдающихся современников. Но как же различно они мыслят, какие различные концепции выстраивают. Еще раз мотив «различно умных людей» возникнет в книге в связи с обликом Пестеля. Приводя нелицеприятные пушкинские записи о Пестеле, Челков задается вопросом, чем мог руководствоваться поэт, подозревая Пестеля едва ли не в предательстве? Почему не возникло симпатии между самоуверенным, надменным, серьезным и строгим Пестелем и страстным, насмешливым Пушкиным? Как смог поэт не поддаться обаянию человека, чьи идеи были столь притягательны и чье чело окружал ореол мученичества? Может быть, этот аспект, аспект взаимонепонимания, столь характерный для русского мышления, один из самых волнующих в книге Чулкова, размышлявшего об интеллектуальной драме умнейших русских людей. Все эти обстоятельства определяли усиливающееся одиночество Пушкина и в среде близких, и любящих его людей, и в кругу читателей. Высказав сомнительное мнение, что после 1833 года Пушкин ничего значительного не создал, похоже, что Челков вообще недооценивает некоторые произведения поэта, например, Евгения Онегина, о котором в книге говорится буквально в нескольких строках. Он, тем не менее, одаряет читателя замечательной догадкой. «Простота поздней пушкинской поэзии...» Осталась недоступной среднему читателю, ведь непонятную поэзию публика, хотя и бронит порою, но всегда тайно уважает, подозревая свою некомпетентность, зато важно критикует ясность и простоту гения, воображая, что все поняла и потому имеет право смотреть на него свысока. Но есть в книге и страницы, которые, конечно, вызовут самые острые разногласия. Это, в частности, главы, посвященные любви поэта, его женитьбе на Наталье Гончаровой. Уже давно стала расхожей саркастическая фраза о том, что Пушкину надо было бы жениться не на ней, а на пушкинистах или пушкиновидении в целом. В этом же русле находится и восхитительное предположение Чулкова, что лучшей, чем Наталья Николаевна женой для Пушкина, была бы начитанная крепостная крестьянка Феврония Ивановна. Похоже, страсти улягутся еще не скоро. До сих пор люди делятся на тех, кто оправдывает Натали, и тех, кто ее порицает. Автора нельзя отнести к поклонникам Натальи Николаевны. Но он также не придерживается версии, что Пушкина толкнула к браку страстная любовь. Выясняя мотивы, побудившие к закреплению такого, на его взгляд, странного союза, он приходит к выводу, что это было трезвое решение с обеих сторон, возможно, даже вынужденное в какой-то степени. Пушкин во что бы то ни стало, спешил остепница. Женить бы обещала спокойствие и тишину возможность отдаться вожделенному труду, а страсти, хотя и приносили вдохновение, оборачивались муками и страданием. Такой подход к супружеству Челков совершенно справедливо называет несколько консервативным. Гончарову же пора было выдавать замуж, так как других претендентов на руку беспреданницы не находилось. Неоспоримым доказательством своей догадки Автор считает то, что в Болдинском уединении, когда душа поэта была полна лирическими переживаниями, он ни слова не посвятил невесте. По его мнению, барышня Гончарова и не заслуживала ничего, кроме банальных проявлений сентиментальной нежности. Чулков не скупится на едкую иронию, когда описывает ее вкусы. Настоящего романтизма в ней не было никакого. Но ее привлекал к себе самый скверный его суррогат, бутафорский блеск так называемого света, фальшивая поэзия балов и салонов, глупенький романтизм флирта, легкий призрак Адюльтера. Он даже не находит ее красивой. В ней не было никакой внутренней жизни, ее хорошенькое личка безмятежно и незначительно. В нем нет мысли. Чулков как будто забывает, что Натали была семнадцатилетней девушкой, когда стала женой поэта. И хотя в ту пору взрослели рано, ей были свойственны все наивные мечты и упования девушек ее возраста, и ее круга. Не случайны ее горькие слезы на следующее утро после венчания, когда она почувствовала себя покинутой, занятым своими делами мужем. Вполне естественная реакция для девушки ее возраста. Да и женщина старше, наверное, испытала бы в этом случае те же самые чувства. Автор пишет, что уже через полгода после свадьбы поэт не подозревает о душевных настроениях своей молодой супруги, так как занят событиями в Польше, литературными планами и перепиской с друзьями. Но даже в этом случае он не находит другого объяснения для ее частых слез в царском селе, кроме капризов и скуки. Она действительно, скорее всего, была неловкой и смущающейся девочкой, ничего не умеющей, ничего не знающей, не понимающей, о чем упоминает поэт Туманский, а его свидетельство честно приводит Челков. Ее можно даже в чем-то пожалеть, поскольку оказаться рядом с гением и соответствовать ему — задача почти что невыполнимая. И мало женщин, которые могли бы с ней справиться. Так и хочется воскликнуть, как же Наталья Николаевна могла понять мучительные раздумья и трагические искания, которые переполняли ее мужа, если сам Чулков не находит для Пушкина равного ему по степени образования и идейной устремленности собеседника. Главная идея биографа неизменно расширяющиеся, углубляющиеся и совершенствующиеся дарования поэта. Поэтому он не боится, например, сказать о бледности и вялости ранних стихов Пушкина, не только написанных по заказу и созданных на случай, таких как ода на возвращение государя-императора из Парижа или стихи в честь принца Аранского, но и лирических в частности, посвященных Екатерине Бакуниной. Но даже в них он слышит пушкинскую страстную интонацию, свободную от литературного жиманства. В этих стихах чувственность ничем искусственно не подогрета, она только приправлена гальским юмором. А вообще, пытаясь найти определение самобытности пушкинского дара, Челков прибегает к замечательным поэтическим характеристикам. Здесь и чудесная игра пушкинского хмеля, и чувственность, сочетающаяся с легкой и тонкой улыбкой. Он иногда даже употребляет выражения, которые могут показаться в чем-то уничижительными по отношению к великому поэту, такие как «веселый и шутливый лепет» Руслана и Людмилы, сомнительный байронизм кавказского пленника, соловьиные трели бахчисарайского фонтана. Это в свое время тоже вызвало недовольство пушкинистов. Но это возникает только потому, что, по мысли Чулкова, эти вещи предваряют предчувствие возможного для человечества единства, которое угадывалось Пушкиным сквозь все противоречия истории и воплотилось только в последующих произведениях. Жизнь Пушкина внимательнейшим образом прослежена в книге. Не оставлены без упоминания даже мельчайшие подробности, особенно те, которые могли вызвать творческий импульс, стать источником вдохновения. Но не менее существенными кажутся автору и те бытовые детали, которые окружали поэта, создавали фон его ежедневной жизни. Однако не надо думать, что это утомительное бытовое повествование, перенасыщенное деталями. Чулков творчески подошел к своей задаче и смело опустил то, что, на его взгляд, ничего не добавляло к облику поэта. Больше всего он боялся причесанности и благообразия, налета хрестоматийности. Поэтому мы найдем упоминания о сводничестве, процветавшем на чердаке Шаховского, о непечатных словах, почти ежеминутно срывавшихся с уст посетителей зеленой лампы. Но мало говорится о знакомстве Пушкина с Мецкевичем об их дружбе. Остались почти неосвещенными отношения с Гоголем. Чулков свободно монтирует события, нарушая иногда их порядок, вводя одни из них в воспоминания поэта другие передавая от себя, как бы резюмируя происходящее, подытоживая определенный этап жизни своего героя. Интересен использованный им прием возвращения, когда о некоторых людях из окружения Пушкина он рассказывает неоднократно, каждый раз делая нужные акценты, выявляя новые детали. Так принципиально важной становится для него последняя встреча Пушкина с Кюхельбекером, особо отмеченная в дневнике Пушкина. Он позволяет себе вернуться в прошлое и еще раз напомнить об отношении поэта Кюхельбеккеру, о том уважении, которое вызывал этот нескладный юноша своим трудолюбием, начитанностью, свободомыслием. И уже теперь он упоминает о первой, самой ранней дуэли Пушкина, когда ему пришлось подставить голову под пистолет самолюбивого безумца. Все это сообщает повествованию драматизм и динамику. Иногда он создает и подлинно драматические сцены. Например, так нарисован поединок с царем, имевший место по приезде Пушкина в Москву из Михайловского. К концу книги темп повествования убыстряется, кажется, нервозность Пушкина передается тексту. Комментарии сведены к минимуму, на первый план выступает жестко закрученная интрига, петлей затягивающейся на шее поэта. Чулков, безусловно, сумел донести дорогие ему идеи до читателя. Доказательством служат поразительные совпадения, которые имеются в жизни Пушкина и во вредителе повести бывшей «Тайная тайных» писателя, которую он прятал даже от близких людей. Она смогла увидеть свет — только недавно в журнале «Знамя» в 1992 году в первом номере. Таков важный мотив подлинного духовного призвания человека, который, по слову Иоанна Богослова, должен быть не тепл, а горяч. И если герой-вредителя Яков Адамич Маковеев оказывался тепл, за что и сурово порицался автором, то Пушкин уже с юности ненавидел все теплое. Поэтому, по предположению Челкова он и не воспринял умеренную благоразумную педагогическую систему директора лицея Энгельгарта, не выносившего ни холодного, ни горячего. А свои сокровенные мысли об истории как круговой поруки, препятствующей национальной замкнутости, Чулков в книге о Пушкине выразил следующими словами «И каждый отдельный человек, сохранив свои национальные черты, должен, однако, помнить, что он такой же грешный Адам, как и все сыны человеческие, и так же, как они, должен вернуть себе свою свободу, свое достоинство, вернуть потерянный рай, найти, наконец, социальную гармонию, возможную только при единстве человечества. Думается, что постоянное пушкинское присутствие последние десятилетия жизни Чулкова продлило его дни на этой земле и хоть немного скрасило, в общем-то, печальное его существование. Уже смертельно больной писатель побывал в Ялте и оттуда смог совершить экскурсию в Гурзуф. В одном из последних своих писем он писал, какую неизъяснимую радость доставила ему эта поездка. Ведь он смог посидеть под тем самым кипарисом, где поэт когда-то слушал соловья. В этом признании отзвук пушкинского духа, который утешителен и целителен для каждого, кто с ним соприкасается. И этот дух разлит в книге, дающей возможность... Через трагизм и скорбь пушкинской биографии увидеть контуры счастливой судьбы гения, или, как говорит сам автор, уразуметь трагический смысл удивительной жизни. Автор предисловия Михайлова